Глава семьдесят «На самом деле, прошлое — это пролог». «Боже», — говорит Мэйси, едва зайдя в мою комнату. «Я знаю», — отвечаю я, подвинувшись на кровати впервые после того, как легла на нее полчаса назад. «Я пересчитала все розы на потолочном карнизе по меньшей мере десять раз и счастливо сообщить, что всего их 227, что у каждой из них по восемь лепестков», то есть общее количество лепестков, составляет 1816. Конечно, до этого никому нет дела. Но эти подсчеты дали мне возможность занять себя чем-то, помимо маниакального ощупывания синей нити у сопряжения. Это просто жесть, Грейс. Я знаю. Что мы будем делать? Не знаю. Я достаю из рюкзака Твикс и отдаю одну палочку Мэйси. Нури поставила в наших комнатах корзинки с фруктами и сыром, однако я не только не хочу ничего от нее принимать, но и не доверяю ничему из того, что исходит от неё. Ты имеешь в виду, что делать помимо освобождения Хатсона из тюрьмы до того, как он разнесет все это чёртово здание? За это он наверняка попал бы в настоящую тюрьму, и не только потому, что нам нужно найти кузнеца. «Да», — она вздыхает, — «я понимаю». Я вгрызаюсь в Твикс, надеясь, что шоколад взбодрит меня. Затем задаю вопрос, который мучает меня с тех самых пор, как Нури показала своё истинное лицо. «Как ты думаешь, Флинт знал, что так случится?» «Что?» Мэйси потрясена. «Он бы не стал поступать так с тобой?» «Мне хочется в это верить, но я уже один раз ошиблась насчет него». И хотя я считаю, что прошлое надо оставлять в прошлом, это трудно сделать, если оно бьет тебя кулаком в лицо. Причём неоднократно. Не знаю. Мне хочется верить, что он не стал бы нас предавать. Но что, если все это было просто хитрой уловкой, чтобы заманить сюда Хатсона? На лице Мэйси отражается замешательство. «Они устраивают этот праздник каждый год? Это не уловка? Я не о празднике». О обо всей этой истории с визитом сюда якобы по делам Круга. И с рассказами о том, что какой-то дракон смог выбраться из Этериума уже через день. Что, если все это было туфтой, придуманной только за тем, чтобы расстроить наши планы?» Мой голос пресекается, и я делаю глубокий вдох, полная решимости обуздать панику, которая мучает меня с тех самых пор, как открылись двери лифта. «Но легче сказать, чем сделать». «Что, если Флинт думает...» Я замолкаю, потому что точно не знаю, что хочу сказать. А также, наверное, потому что мне страшно облечь в слова свой страх. «Что, если я думаю, что...» Спрашивает Флинт, стоя в дверях. Лицо его напряжено. А от его фирменной широкой улыбки не осталось и следа. Лука стоит за его спиной, Но от вампира исходит ледяной холод. Видимо, не только меня одолевают сомнения. «Не знаю», — отвечаю я, чувствую себя преданной. «Может, если бы я это знала, я бы не чувствовала себя такой обманутой». На его челюсти ходят желваки. «Это несправедливо, Грейс». «Несправедливо? Ты это серьезно? Хадсон сидит сейчас в камере за то, что убил моего брата!» Рычит он. Он заключен в тюрьму, потому что убил Демиена. Ты все время об этом забываешь. Ничего я не забываю. Боже, ты все-таки знал, говорит Мэйси, и видно, что ей противно. Я не знал, он мотает головой. Я бы никогда не пригласил вас сюда, если бы знал. Но вы должны понять ее. Это он убил ее сына, потому что ее сын. «Действовал заодно с Сайрусом в его стремлении захватить мир», — говорю я ему. «Поверить не могу, что мы вообще ведем этот спор. Он собирался причинить зло многим людям. Он... Он был моим братом. И я любил его. Теперь оказалось, что он не был хорошим парнем. И я сожалею об этом, правда, сожалею. Но нельзя убивать людей за то, что они говнюки. Вы действительно считаете, что Хадсон не должен понести наказание за то, что он сделал с Демиеном? за то, что он сделал со всей моей семьей. Как ты не понес наказание за то, что пытался убить меня? Атакую я. Или моя жизнь не имела значения, поскольку Лия уже убила моих родителей, так что обо мне никто не стал бы грустить? Мы с отцом грустили бы о тебе, — тихо говорит Мэйси. Я смотрю на Флинта с холодной улыбкой. Такие дела. Это другое, Грейс. Я пытался спасти... «Что? Мир?» — сладким голосом говорю я, округлив глаза. «От кого? От меня?» Я смотрю на Мэйси и Луку, напустив на себя самый невинный вид. «Но разве это не странно, если следовать твоей логике? Ведь я-то вообще не была ни в чем виновата. Я даже не понимала, что происходит. Это у Ли был гнусный план». Это ли я пыталась уничтожить мир, вернув к жизни злодея Хатса Навегу. Но она была слишком сильна, чтобы ты выступил против нее, так что ты решил, что умереть должна я. Ты решил, что я стану сопутствующим ущербом в реализации твоего замысла по спасению мира. И ущерб этот ты считал приемлемым. Мое горло сжимается от волнения, и я трачу секунду на то, чтобы прочистить его, потому что еще не закончила». «И что же я сделала, Флинт? Выдвинула против тебя обвинения? Потребовала, чтобы ты отправился в тюрьму за покушение на убийство? За нанесение телесных повреждений? За соучастие в человеческом жертвоприношении?» «Нет, я не стала этого делать. Я оставила это в прошлом и стала жить дальше, потому что я понимала, что, по твоему мнению...» ты находился в безвыходном положении и пытался спасти тех, кого мог. Я до сих пор считаю, что это решение было правильным. Я думала, что мы можем оставить прошлое в прошлом, и все будет хорошо. Но это не значит, что ты можешь при мне изображать из себя праведника, жалкий ты сукин сын, потому что единственная разница между тем, что сделал Хадсон, и тем, что делал ты, заключается в том, что у него получилось». и в том, что его жертва получила по заслугам. Так что иди нахрен вместе со всем твоим двором драконов. Я сама отыщу эту темницу, или подвал, или где они там его держат. Я освобожу Хатсона, а затем мы уберемся отсюда. И если мы с тобой больше никогда не скажем друг другу ни слова, меня это устроит. Я всегда терпеть не могла лицемеров».